Глава шестая. Мы вышли из лавки гостеприимной Агаты. Пождав понять, что будет рядом, слился с толпой. Так мы будем меньше привлекать внимания. Я же решила, что самое время отвлечь принцессу от грустных мыслей. Злата думает о том, что никогда не станет студенткой Академии. Это читалось так явно и горько, что сердце сжималось. Я ведь все-таки педагог, хоть и ведьма. Расскажи, как все началось. Попросила я принцессу. Жизнь после того, как все поняли, что-то не так, все прокляты и не приготовить еду. Ну, сперва многие бежали. Кому приятно так жить? До соседей быстро дошла молва о том, что случилось в королевстве. Голос Златы наполнился презрением. Они решили захватить наши территории, особенно залежи соли, что близко к границе. Если бы это произошло, мы бы в раз стали легкой добычей. Соль — самое дорогое, что у нас есть. Я задумалась над ее словами. А ведь и правда, без соли невозможно сохранить продукты, законсервировать их. На нас напала оленя. Продедушка. Зеленые глаза загорелись. Он был король из королей. Маг. Он расставил в соляных пещерах засады, и лично руководил военной компанией. Мой отец родился как раз в то время, когда дед держал столицу и побережье. Это было трудно, но королевство выстояло. Артефакты создавали круглые сутки. Некоторые маги потеряли силу навсегда, но остались на попечении королевства как герои. Я кивнула. Война есть война, неважно в каком мире. Непонятно другое, горем королевства воспользовались». Стало быть, эти олени из оленей, мягко говоря, добрыми соседями отнюдь не являются. Тогда почему Стефан хочет отдать замуж Злату за оле... за принца из оленей? Ну и название, честное слово. Никогда не любила политику, мерзкая штука. Прадедушка умер сразу после заключения мира. Злата нахмурилась. Стало немного легче. Многие вернулись. На чужбине не так сладко, как казалось вначале. Потом королем стал папа, а моя мама ушла. Не выдержала. Мне захотелось погладить рыжие волосы, но я так и не решилась. Как можно было оставить дочь? Не понимаю. Конечно, жить в проклятом королевстве не сахар. Да и у Стефана характер тот еще, но... «Яблоки, яблоки, сладкие яблоки, груша садовая, спелая медовая!» Так, за невеселыми разговорами в раздумьях и воспоминаниях, мы обе не заметили, как пришли на рынок. «Чего тут только не было! Фрукты, овощи, зелень! Эдакий вегетарианский рай, чтоб его!» Какая-то старушка вынесла в корзинке тоненькие ломтики хлеба, кажется, даже с колбасой. Лакомство разобрали так быстро, мы не успели даже взглянуть. «Сын посылает», — рассказывала торговка женщине, которая слушала, быстро скармливая бутерброд мальчишке лет семи. «Он печет хлеб в деревне, возле самой границы. Все сбережения потратил на артефакты. Вот благодаря им может привозить. Он у меня знатный пекарь. Дело свое любит всей душой. Мечтает вернуться, булочную открыть, как было заведено в семье нашей. Да какой там? Когда от бутерброда осталась половина, мальчишка стал упрямиться, требовать, чтобы мама съела свою долю. «Нет, Лесик, ешь. Я правда не хочу, сынок». «Не спорь», — только и сказал мальчишка, и женщина покорилась. Слишком упрямый был у него взгляд. «А почему нельзя наладить поставку готовой еды, чтобы всем хватало?» — спросила я у принцессы. «Потому что она исчезает. Обращается в прах», — вздохнула принцесса. «Лишь у немногих получается. Думаю, дело в артефактах. А может, и в самих магах. У этой женщины сын очень сильный пекарь, настоящий волшебник». «То есть поварское дело тоже магия?» Конечно. С тестом нужно договориться. У Дерека хлеб доезжает, и продукты не портятся дольше остальных. Отец вложился в его производство, нанял охрану, чтобы еда доходила до столицы. Дерек сын этой женщины? Да. То есть на окраинах с едой лучше? Снабжение проще подтянуть, пожала плечами принцесса. Я смотрела по сторонам. Шумел рынок, сновали мальчишки, предлагая хозяйкам дотащить корзинки с покупками. Лесик был в первых рядах. Одеты дети были по-разному, но никого в лохмотьях я не заметила. Что мне это дает, пожалуй, что и ничего. С первого взгляда все вполне себе благолепно. И люди совсем не злые, хоть и голодные. — А бедные как решают вопрос с едой? — повернулась я к принцессе. — Она ведь очень дорогая. «Бедные?» – удивилась она. «Ну да. Нищие, обездоленные, те, что по каким-либо причинам остались без денег и крыши над головой». «Не знаю», – нахмурилась девочка. «У нас вроде таких и нет. Все много трудятся, получают за это хорошие деньги». «А сироты?» «На попечении государства», – гордо проговорила принцесса хотя многих берут в те же гильдии, в которой были родители. Допустим. Я хотела спросить о том, как найти сироты и поговорить с ними. Может быть, посетить те самые государственные приюты. Наверняка выстроится более реалистичная картинка. Но меня отвлекла толпа. Люди вдруг заволновались. В центр площади выкатили бочку, на которую тут же забрался проворный худой веснущатый парень с веселыми хитрыми глазами. — Последние новости! — заорал он, картинно кланяясь почтенной публике на все четыре стороны. — Шел бы ты, Мирош! — выкрикнул кто-то. — Из дворца сказывали, принцесса с охраной вышла, услышат неравен час. — А пускай слышат! Или уши вянут от шуток под бубенцами! — бесстрашно рассмеялся мальчишка. — Я прислушалась. — А ведь он прав. Вся знать здесь ходит в огромных бархатных беретах с бубенчиками, и это очень странно. Самих себя выставлять шутами? Какой в этом смысл? «Лучше яблочко съешь, горемычный», — вздохнула одна из торговок. «Забудь о голодном брюхе, о каши горячей стоны. Послушай меня, расскажу о чем. Бубенец звенит под короной». Толпа подходила все ближе. Люди улыбались, опасливо оглядываясь по сторонам. Видно, и впрямь боялись, что появится королевская охрана. — А вы знали, что ведьму поймали в волшебном лесу? — Вот если бы король нашел там колбасу! Ха — Ха-ха-ха! Давай, Мираж! Ха-ха-ха! — -ха! Дал его величество ведьме сковороду! — Пожарь-ка, милое яйцо! А она кучеру раздула язык во рту, показала свое истинное лицо. Ха-ха-ха! ха ха Разойдись дорогу королю. Все произошло слишком быстро, чтобы кто-то мог что-то заметить, но от меня не укрылось ни малейшей детали четко отточенной операции. Осторожно, король. Опыт. Все-таки я с такими вот сорванцами не первый год. А может, это потому, что от уличного скомороха невозможно было оторвать глаз? Была в нем какая-то магия. Парень никого не обвинял и никому ничего не доказывал. Просто веселил голодных на площади как мог. Едва послышался голос его величества, мальчишка топнул. Крышка перевернулась. Он сиганул внутрь и здоровенная детина, что был поблизости, покатил бочку прочь от стражи, покрикивая. «Оберегись, разойдись, осторожно!» Толпа, расступившись в тот же миг смыкала ряды, отгораживая беглецов. Даже если и попытались догнать, ничего бы не вышло. Однако погони не случилось, что лично мне показалось странным. Разве это не нарушение порядка? Я уже не говорю о некой политической неблагонадежности, которая не то чтобы сильно бросалась в глаза, но... «Папа!» Злата бросилась обнимать отца. Я улыбнулась. Принцесса смотрела на мальчишку скорее восторженно, чем строго. И сейчас, как мне показалось, хотя, возможно, только показалось, старалась отвлечь короля. Стефан обнял дочь. Его совершенно не интересовало все произошедшее на площади. Во всяком случае, никаких распоряжений страже король не давал. «Наташа?» Обратился он ко мне. Ваше величество, вам что-нибудь удалось выяснить? Кучера стражник до сих пор находится в в некотором затруднении. Последствия вашего колдовства весьма мучительны для обоих. И если шпионка расплачивается за дело, то мои люди я искренне сочувствую и хочу помочь, ваше величество, но не знаю как. «Мы были у старой Агаты», — вмешалась в разговор принцесса. «И?» Король с надеждой посмотрел на дочь. «Ничего», — печально вздрогнули огненно-рыжие кудри. «Агаты нет, а ее внучка...» «У Агаты есть внучка?» Брови Стефана удивленно взлетели вверх. «Да, и она учится в Академии магии, папа». «Мы разберемся с этим позже». Отрезал король, поморщившись. Взгляд девочки тут же потух. По всему было видно, что разговоры на тему обучения принцессы не утихают давно и каждый раз безрезультатно для жаждущего знаний подростка. Надо же! Всю свою сознательную карьеру преподавателя, временами успешную, временами не очень, я в поте лица своего занимаюсь тем, что пытаюсь пробудить у молодого поколения тягу к знаниям и заметьте без всякой магии мне искренне жаль что без нее вот так бы проклесть некоторых чтобы не могли оторваться от учебников до сочинений гляди толк был бы новый а тут в далеком сказочном королевстве в котором правда невозможно даже молока согреть что очень и очень мешает жить живет принцесса злата которая хочет учиться Для педагога звучит, как старая добрая сказка о несбыточном идеальном мире. Для учеников обычной школы, как психологический триллер, наверное. Так или иначе, девчонка мечтает попасть в некую академию. И я не я буду, если не помогу ребенку, чьи мечты как минимум достойны уважения. — Ваше Величество! — аккуратно начала. — Мне бы хотелось переговорить с вами. Серьезно. Наедине. «Возможно ли попросить аудиенцию?» «Сегодня вечером», — величественно кивнули мне, приосанившись. «В семь тридцать». «В семь тридцать? Так в семь тридцать? Я, собственно, совершенно свободна только с кексом погулять». «Прошу». Дверцы королевской кареты открылись, и мы прямо на глазах у изумленной публики отправились обратно во дворец. Теперь, как не рядись, обмануть торговцев вряд ли получится. Нас, думаю, запомнили, и еще как. С другой стороны, это и не требуется, так как я узнала все, что хотела. Пока ехали, молча каждый думал о своем. Я попыталась разложить все по полочкам. Жаль, нет блокнота и ручки. Надо бы узнать, можно ли здесь обзавестись школьно-письменными принадлежностями. Как-то сразу стало бы привычнее и роднее. Итак, что мы имеем? Старая травница, если что и знает, то встретиться с ней пока не удалось. Но если бы старушка хранила некий секрет, королевство давно бы уже избавилось от мучительного проклятия. Старой Агате встретить внучку на каникулах хотелось бы горячими пирогами больше всех. Домашняя выпечка наверняка составила бы серьезную конкуренцию академической столовой. Значит, раз все так печально, травница, скорее всего, мало чем сможет помочь. «Гораздо больше меня заинтересовало другое, а именно пекарь, сын той самой женщины, что торговала бутербродами. Волшебник у самой границы договаривается с тестом, и хлеб живет какое-то время. Жители королевства успевают съесть кусочек. Если к этому факту присовокупить запеченную на углях в лесу рыбу с лимончиком из пятерочки и моим любимым зерновым хлебом с семечками», Только сейчас, вспоминая, поняла, как соскучилась по нормальной еде. Хотя мне вообще полезно. Все равно собиралась скинуть пару килограммов к лету. А то мой любимый василькового цвета брючный костюм тесноват. В принципе, я могу уговорить себя, что села на диету. Время от времени это необходимо женщине за тридцать. Правда, не всегда получается. Мой-то мир полон соблазнов, а тут такая прекрасная возможность. Но как быть с тем фактом, что в голодное королевство я угодила не одна? Кекс. Мой мальчик, мое персиковое счастье. Он не сможет быть счастливым без привычных радостей. Что если мопс впадет в депрессию? Ветеринар, конечно, рекомендовал нам следить за формой. Но, во-первых, кексы так в прекрасной форме, кто бы что ни говорил. А, во-вторых, ветеринар не психолог. И, кстати, если у кекса и впрямь начнется депрессия, «Где я в этом проклятом королевстве психолога найду?» «По всему выходит, что надо действовать и как можно скорее. Друг в опасности. Да и я собой вполне довольна. Замечательная у меня талия. А в корсете так вообще красота. Вон даже король посматривает с интересом». «Только мы хотели с кексом выбежать на прогулку, Взгляд зацепился за лишнюю деталь в уже изученной мной спальне. Подмечать детали — полезная педагогическая привычка. Знаете ли, с детьми оно ж как на вулкане. Что-то было не так. А именно, роскошное синее платье, разложенное на кровати. Хотелось рассмотреть затейливую серебряную вышивку и жемчужинки, но меня отвлек жалобный писк. Кекс обиженно смотрел прямо в душу, мысленно рассказывая хозяйке печальную историю пребывания в одиночестве. Брошен, покинут, оставлен. Должно быть для того, чтобы занять мою постель этим великолепием бедного мопса... Кекс, неужели тебя согнали с подушки? Оу. О нет, не может быть. Вряд ли служанка была настолько жестока. Я не верю. Статус компаньона ведьмы у пса никуда не делся, так что, думаю, его кексовое величество просто переложили на кресло, беспрестанно извиняясь. Но факт остается фактом: существо сложной, тонкой душевной организации побеспокоили из-за какого-то платья, и теперь вся скорпись за несовершенство этого мира отражалась в огромных карих блестящих глазах любимца. Вам нравится? Робко поинтересовалась служанка, бесшумно возникшая за спиной, словно призрак. «Конечно», — улыбнулась я, — «люблю синий. А это сочетание серебра с жемчугом очень красиво». В детстве я мечтала о костюме феи на Новый год, той самой, что смягчило страшное пророчество. Принцесса не умерла, а уснула на сто лет, уколов палец веретеном. Та фея была моей любимой героиней. Меня восхищала предусмотрительность. Она усыпила целый дворец, даже повара с поварятами, чтобы принцесса вовремя подкрепилась. Очнувшись от поцелуя, красавица наверняка почувствует, что страшно проголодалась. Шутка ли? Проспать целых сто лет. В детских мечтах маленькой Наташи платье выглядело именно таким, каким оно лежало сейчас передо мной. Но мама решила, что подкладочная ткань модного в сезоне оттенка слоновой кости вполне подойдет, а уж в сочетании с крыльями из проволоки, обтянутой марлей. В общем, я была самой красивой. У меня даже была волшебная палочка. Ей-то я и треснула Генку Морозова, главного хулигана нашего второго класса. Он ведь нарочно наступил мне на подол своими ножищами. Юбка треснула по шву. А мама так старалась. Кстати, тогда магия действительно случилась. Мы дружили до конца школы. Генка никому не давал меня в обиду, я давала ему списывать. А, покраснела служанка. Вы замужем? Вот спрашивается, ей-то что за печаль. Или она тому шуту с площади инфу сливая для новых стежков? Кекс даже про обиды забыл. Поднял голову и заинтересованно посмотрела на служанку. Бедная девчушка побелела, покраснела, пошатнулась. «Так, кажется, я придумала, куда потратить деньги, полученные от короля. Надо закупить успокоительных на всякий случай, а то того и гляди, бедняжка в обморок грохнется». «Успокоиться», — приказала я себе в первую очередь. «Итак, зачем вам знать, замужем я или нет?» Услышав обращение на «вы», несчастная и вовсе ударилась в слезы. «Ну что ты будешь делать, а?» Налила воды, приказала выпить и стала ждать, когда у ребенка руки трястись перестанут. «Я не замужем, и мне по-прежнему интересно, зачем вам тебе это знать?» Служанка посмотрела на воду так, словно я ей яду налила. «Пей». Девчонка вздрогнула, зажмурилась, выпила и прошептала. «Прическа». «Что? Какая еще?» «Спокойно, Наташа, ты же учитель. Говори медленно, тихо. Главное, доброжелательно». «Волосы. Девица две косы с лентами», — всхлипнула горемычная. «Вот уж выпала доля ведьму собирать на прием к королю. Замужней под покрывало зачесать». «Так вот оно что». Пришлось признаться, что я разведена. И, к моему удивлению, истерики это не вызвало. Значит, расторжение брака в проклятом королевстве – дело житейское? Как интересно. А король? Разведен, как и я? Наташа! Прекрати! Посмотри на Вацлаву, осознай, какие женщины ему нравятся, и забудь. Расколдуй королевство на корми и отправляйся домой, к тетрадкам и экзаменам. Я вспомнила горячую еду из школьной столовой. Пюре, котлета рубленая, картошка, может, и из порошка, как многие ворчат, зато укропчиком посыпано. А главное, все это горячее. А вредный Макдак? Нет, Наташа, лучше не вспоминай. Давайте так, вернулась я к нашим делам. Я выгуляю кекса, а потом уже решим, что делать с прической. Идет? Если позволите, служанка торопливо сделала Книксон. Его, Кекса, уже сопровождали на прогулку. В самом деле? Я с подозрением посмотрела на Мопса. Псарь принцессы гуляет с Боизет. Он зашел за вашим компаньоном. Кекс сделал вид, что не слышал. Ну ладно, я с тобой еще поговорю. Хорошо, вздохнула я и уселась перед зеркалом. Могу я задать вопрос?» Девчонка кивнула. «Почему вы так странно на меня реагируете?» «Мой отец служит кучером моего величества. Это он вас вез». Мне стало неловко. Прокляла папу собственной служанке. Но я же не хотела. «Он хороший». Голубые глаза загорелись. «Острый язык, это правда. Но сердце доброе. «Каждый выходной отец ездит к границе, оттуда вглубь оленей привозит конфеты. То есть сладости не превращаются в прах?» Спросила я, как уже вполне опытный житель здешних странных мест. «Нет, он их довозит и всем раздает». Хорошенькое личико засияла от гордости. Я вспомнила слова принцессы о том, что не каждому удается довести еду если бы я только знала каким образом заколдовала эту несчастную троицу в миг бы освободила мне жалко что ли в зеркале на меня смотрела красавица в темно-синем платье между прочим не хуже этой вредины вац отц... ладно сейчас не об этом надо решить что делать с прической косы мне не по возрасту с одной стороны с другой этот их целомудренный средневековый чепец всю красоту испортит «Что же делать?» «Знаете что?» Наконец решилась я, осторожно забирая из рук девушки гребень. «Я как и иномерянка. Имею же я право на некоторые традиции своего мира». Пока все это говорила, взбила в волосы, захватив несколько прядей шпильками, благо они оказались совершенно обычными. «С волосами мне в этой непростой жизни повезло, что есть, то есть». Густые, вьющиеся, пока еще без седины. Вымол, высушил, заколол и вперед. Очень удобно. Девушка долго думала, строго поджав губы, но в итоге все же решила, что я права. Горячими щипцами мы вместе придали солидности особенно непослушным локонам, и образ был готов. Волшебно. Где мои семь лет и школьный рождественский бал? Где Генка Морозов крылья из марли и волшебная палочка? Там, в далеком-далеком детстве. А жаль. Особенно палочку. Она бы мне сейчас, ох, как пригодилась».